К чести Анисимова всю вину он брал на себя. Мне даже было как-то неудобно, и хоть ничего такого за собой я не чувствовал, друг все равно познается в беде, а капитан относился к числу тех людей, дружбой с которыми дорожить стоит. — Если мушкетер помрет, я вашу лавочку, господин капитан, прикрою. У меня каждый гвардеец на счету. Здесь вам не полевая команда, чтобы людей в распыл пускать, — гневно объявил Берон, прочитав докладную. — Чтоб каждый день мушкетера того навещать и мне об этом доносить все непременно. Купите ему с жалования кушаней только таких, что доктор разрешает. — А насчет меня? — Вы разрешаете продолжать изыскание? — с надеждой произнес капитан. Подполковник немного успокоился и уже не пылал, как жерло вулкана. — Безусловно. Мы без меры потратили на них казенных средств. Будет больно, если они пропадут впустую. — Ну, хоть чем-то вы меня порадуете? — грустно спросил Берон. — Определенные успехи есть, — выступил я.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 По-настоящему летнее, ласковое солнце, весело щебечут птички. — Кстати, о птичках. Я тут хотел насчет гонорара поговорить. Начала я импровизированную речь. — Поэтам деньги не нужны, — с жаром сообщил редактор. — Поэтам, может, и не нужны, а вот прозаикам, творящим в крупной форме, без них хоть вешайся. — Безусловно, — счел нужным согласиться редактор. — Я понимаю, что вы честно заработали гонорар, но сейчас наступили трудные времена, —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 Неужто мне по должности знать не положено, кто у нас в газетах пишет, да еще за псевдонимом гусаров прячется? Усмехнулся генерал. Положено. Невольно согласился я. Вот. Важно протянул Ушаков. За дела чернильные хулить не буду, ибо сам иной раз не без удовольствия эльфов твоих перечитываю. Но только офицеру гвардейскому еще и шпага нужна бывает. Андрей Иванович, вроде я шпагой владеть умею. Даже обиделся я. Жаль, господин Звонарский подтвердить это уже не сумеет.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 Капитан Тверского-Драгунского полка Глеб Шишкин получил от начальства строгий приказ сжечь имение Рудзинского, одного из сторонников, претендующего на корону Польши Станислава Лещинского. Не знаю, что за напасть случилось с капитаном, но по ошибке он явился во владение соседа Рудзинского, коим к своему несчастью оказался князь. чертарыжский выступал на стороне России, поддерживал короля Августа, имел четыре охранные грамоты на своей деревне, подписанные лично фельдмаршалом Минихом и генерал-аншефом Ласси. В мозгу Шишкина что-то перемкнуло, он объявил князя самозванцем, а грамоты фальшивкой. Возможно, в голове хлебнувшего лиха на войне офицера не могла прижиться мысль, что не все поляки настроены против России. Шишкин, никоим образом не сомневаясь в собственной правоте, сжег и замок Черторижского, и ближайшую деревеньку. Драгуны раздели до нога князя, его жену, пятерых детей и всех домочадцев, и пинками погнали по Январскому морозу до соседнего поселения. Когда известия о том страшном проступке дошли до русского начальства, начались разборки. После показательного суда Шишкина приговорили к аркебузированию, сиречь к расстрелу. Прогремели выстрелы, капитан упал. Остались ли довольны поляки, неизвестно. Дров драгуны наломали в преизрядном количестве. Самым удивительным в этой истории было то, что Черторышский, тем не менее, сохранил лояльность России. — Думаете, князю можно доверять? — Конечно, — кивнул Ушаков. Я его не единожды проверил. Он часто помогал нам, помог на сей раз. — Так о чем же он таком сообщил? — заинтригованно спросил я. Каким-то образом ему удалось отследить, куда в больших количествах вывозится медь. Князь полагает, что нашел место, где изготовляются поддельные русские деньги, о чем в депеше своей секретной на имя мое посланное пишет. — Так это же замечательно! — воскликнул я.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 Ежели случится тебе в тюрьму или плен угодить, мы о тебе знать не знали, слышать не слышали. Понял меня, Фон Гофин? Понял, Андрей Иванович, сказал я. Как не понять? На душе вмиг стало тревожно и пусто.